Глава 21. Конец февраля 1985 года. Авиабаза Аль-Джуфра, Ливия. Самолет начал плавное снижение, а многочисленные пассажиры в грузовой кабине зашевелились. При выполнении очередного разворота я полностью отошел от недолгого сна. Часовой перелет на борту трудяги Ил-76 подходил к концу. С ленцой я потянулся на ящиках с запасным имуществом. Пока я не спеша слезал со своей деревянной лежанки и стряхивал куртку летного комбинезона, ко мне подошел Николай. Судя по выражению лица, претензии он уже подготовил. «Э, — опять мы в эту духовку летим! — возмущался Морозов, у которого были не самые лучшие воспоминания о предыдущем визите на Ливийскую базу. — Да ничего, обещали же нам хорошие условия. Да и ненадолго мы сюда? — ответил я, подавляя желание широко зевнуть. Самолет продолжал снижаться. В иллюминаторе вида очертания оазиса, вокруг которого построен город Вадан. А во время нашей посадки здесь на МиГ-29 таких красот не наблюдалось. А, значит, весьма искусно нас сопровождали самолеты ливийских ВВС. От Вадана прослеживается серая полоска дороги, которая ведет в сторону авиабазы. Только вот пока не видно ни полосы, ни самой инфраструктуры аэродрома. — Тебе-то уже сказали, чем займемся? — спросил у меня Тутонин, слезая из другого ящика. — Нет, но догадки есть, — ответил я, указывая на зеленую поверхность ящиков. — Предположу, что они не для левицев. — Думаешь, это все наше? Здесь столько ящиков, что можно Ил-76 собрать еще один из их содержимого, — удивился Коля. — Либо это не для одного самолета, — сонно сказал Витя, завязывающий шнурки на кроссовках ЦБО. «Сейчас сядем и все узнаем!» Бурченко сказал, что вся информация по прилету на Альжуфру. «Не зря же нас опять загнали в пустыню, подальше от посторонних глаз!» Сказал я, затягивая парашютную сумку со снаряжением. Ил-76 через несколько минут коснулся полосы. Плавное торможение с включением реверса заставило проснуться оставшихся членов моей группы. Белевский и Печка спрыгнули с лежанок. Они явно недовольны прекращением столь недолгого сна. «Ой!» «Ностальгия! Спину опять прострелила!» — проворчал Белевский, прогибаясь назад. «И не говори! Я так не летал со времен ближневосточных командировок!» — поддерживал его Олег, намекая на свой опыт работы в Сирии и Ираке. «А вы думали, Каддафи нам свой личный самолет даст?» — улыбнулся я, присаживаясь рядом с Тутониным. До остановки самолета больше разговоров не было. Как только рампа начала открываться, в грузовую кабину ворвался горячий воздух. Яркий свет ливийского солнца не давал возможности выйти наружу без очков. Надев специально взятый на такой случай авиатор, я закинул на плечо сумку и начал спускаться. Ступив на бетон, вновь почувствовал, как мгновенно начал потеть. Вокруг все желтое, слабый ветерок обжигает лицо и оставляет крупицы песка на губах. Не успел я выслушать от Морозова очередную жалобу, насколько ему жарко, как к нам уже подъехали машины. Два УАЗа остановились рядом, а старый пикап «Хайлюкс» за ними. Из японской внедорожной классики вышел тот самый полковник Руслан Фаридович. Поправив сомбреро рыворотник воротник на комбинезоне, он подошел к нам. Фаридович тепло нас поприветствовал. Особенно досталось его товарищу печке, которого полковник крепко обнял. Да так, что Олег захрипел. «Фаридыч, о, если прислали тебя, представляю, какой тогда у нас статус!» Сказал печка, прогнувшись в спине. «Я думал, что меня минимум за командующим послали, а тут старые знакомые!» Ответил он, показывая всем грузиться. «Родин, вы со мной в машине поедете, остальные отправляются в шарик». Странное название для места пребывания. Руслан Фаридович пояснил, что советские специалисты так называют жилой городок, где они разместились. Истории происхождения названия полковник делиться не стал. «Вам все покажут, расскажут и запишут, куда надо. Я дал команду, чтобы с вами сегодня организовали Кадыма мах -альфье. о оу даже не рассказывай, что это!» – замахал руками Олег. «У нас сухой закон, Фаридыч», — сказал Морозов, и все как один посмотрели в мою сторону. Полковник, как это ни странно, совсем не удивился. «Еще бы! В Ливии повсеместно сухой закон. Если местные увидят алкоголь, последствий не избежать». «Да здесь так же. Так что довольствоваться будем мясом и соком», — улыбнулся полковник, подмигнув мне. Я попросил ребят закинуть мои вещи в место, где нам определили ночлег. Меня же Фаредович повез к одному из ангаров. Я заметил, что на базе много транспортных самолетов, еще больше людей, которые обслуживают технику и охраны из советской морской пехоты. Проехав мимо одного из ангаров, куда закатывали Ту-22, обнаружил интересную конструктивную особенность. Она не характерна для данного экспортного варианта самолета». «Грузовой отсек, смотрю, доработанный. Разве его не убрали с ливийских Ту-22?» — спросил я, заметив данную характерную особенность на бомбардировщиках. «Помнится, что эти туполи могут нести только бомбы. Здесь же иная модификация бомбардировщика». «Нет, такими они из Союза и...» «Пришли?» — кивнул Фаридыч. «И вас в известность не ставят, к чему все готовятся?» не. Как только Леонид Брежнев вошел в Средиземное море, много всего поменялось. Люди ха, постоянно приезжают интересные. Да, мы такие. Проехав по аэродрому, отметил для себя, что все бомбардировщики закатили внутрь ангаров. В непосредственной близости от них стоит много охраны. На других стоянках транспортный Ил-76 с советскими флагами на келях и надписью «Аэрофлот» продолжают разгружаться. При этом над головой то и дело проносятся вертолеты облеты в аэродром. «И вы ничего не знаете?» – спросил я, провожая взглядом пролетевший Ми-24 й зеленым прямоугольником на борту. «Ну «Вот представь себе! Меня в известность не ставят! Сам ты чего думаешь по этому поводу?» – спросил у меня Руслан Фаридович, прибавив скорости. «Думаю, что не так уж и плохо было бы сейчас на корабле посидеть». Только я закончил говорить, как полковник повернул к четырем отдельным капонирам. В одном из них стоял готовый к вылету МиГ-25. Ракеты Р-40 были подвешены рядом, машина АПА и... Ни одного охранника. «Это стоянка самолетов дежурного звена?» — спросил я. «Да, куча народа на аэродроме, а дежурное звено никто не охраняет». Еще один показатель беспечности ливийцев. На караульную вышку по наклонной лестнице поднимается боец со свернутым матрасом. Сомневаюсь, что он собирается там следить за территорией. Мы свернули за Капаниры. Только сейчас я заметил, что за ними скрывался еще один ангар. Рядом с ним несколько автомобилей. Недалеко от ангара посадочные площадки из панели металлических покрытий К1Д и 2 М-8 в пустынном камуфляже. Опознавательные знаки ливийские. Выйдя из машины, мы проследовали с Фаридовичем внутрь ангара. Огромные откатные ворота закрыты. Перед дверью стоят трое вооруженных морпехов советской тропички и самодельных разгрузках. Рядом ливийские бойцы в британской форме и расцветки светлого пустынного камуфляжа. На головах красные береты с эмблемой орла. В руках у каждого немецкий МП-5. Нам открыли дверь и дали пройти в ангар. Здесь было весьма комфортно, если учитывать, что снаружи жара больше 30 градусов. Оглядев ангар, мне стало понятно, почему вызвали именно мою группу на эту базу. «Передо мной стоят два двухместных МиГ-29. Ливийские военные внимательно рассматривают представленные образцы техники, рассказывает им о самолетах мой коллега Сагид Байрамов. Среди советских специалистов я узнаю несколько инженеров нашей фирмы. Сагид через минуту оставил ливийцев и подошел ко мне». Эй, Серега, рад тебя видеть! Поздоровался он со мной, обняв по дружески. Я тебя тоже неожиданный прилет. Ай, сегодня домой. Это оставляю тебе и Морозову, указал он на миги. Сагит рассказал, что самолеты перевезли на транспортниках. Он с одним летчиком из нашей фирмы выполнил работы по полету самолетов. Уже и решение о поставке приняли. Левицам они зачем? У них столько летчиков нет. Сагит отвел меня в сторону и заговорил тише. «Тебя два месяца не было, но дома многое меняется. ВВС Ливии за два модернизированных самолета заплатят, как за эскадрилью. Сразу». «Ты так говоришь, будто тебе процент с этого упадет». «Мне нет, а вот руководство страны это жизненно необходимо». «Вот и началось. Рановато проблемы в экономике начали вылезать наружу. Однако меня интересует сейчас иной вопрос». «Ладно, вижу, что тебе от меня нужны другие новости», — улыбнулся Сагит и достал из портфеля конверт, подписанный рукой Веры. «Спасибо, да ты погоди. Я думал, что не дождусь тебя я оставил остальные гостинцы инженером жил в городке, чтобы они их отдали тебе. Сразу говорю, чуть было не надорвался, когда грузил». «Представляю. Наверняка и Вера, и бабушка, и теща поучаствовали в сборе передачки». «Держись тут, Серега, и не задерживайся. Белкин сказал, что в министерстве уже готовят представление на тебя и Морозова. Даже Чубов не против», — посмеялся Сагит. «Я отдал Байрамову наскоро написанное письмо для Веры, и он вышел на улицу. Пока была открыта дверь, было слышно, как запускаются вертолеты на стоянке». «Сергей Сергеевич!» – позвал меня знакомый голос. Рядом с левицами стоял товарищ Бурченко и махал мне рукой. Я направился к нему, посматривая в сторону двух самолетов. Миги были в серой краске с красными звездами на килях и флагом ВМФ СССР на фюзеляже в районе кабины. Около Бурченко стоял высокий худощавый человек в светлом комбинезоне. Выглядел он уставшим, под глазами мешки, а слегка облез. Им оказался никто иной, как старшие группы советских военных специалистов в Ливии, генерал-лейтенант Ждунов Владимир Васильевич. Также присутствовали еще пару человек, которые свои должности не называли. Представились работниками посольства. Нетрудно догадаться, что это не просто дипломаты. Сергей Сергеевич, вы знакомы с данной техникой? Указал намеги Ждунов. Так точно. Хорошо. Тогда познакомимся с ливийскими товарищами. Среди ливийцев был уже встречавшийся мне полковник Хафтар, командующий народными ВВС, а также ВМС страны. «Это ваши коллеги, с которыми вам предстоит поработать», – указал Хафтар на двух офицеров в комбинезонах серого цвета и погонах с эмблемой крыльев. «Нагибаде Назар и Мулазим Саид Амана», – представил мне двух офицеров, командующих ВВС Ливии. Сложно мне было понять, кто эти ребята по званию». Ждунов объяснил, что передо мной капитан Назар и лейтенант Амана. Я пожал руку коллегам, но сразу столкнулся с их недовольством и надменным взглядом. Что им не нравится? Выдернули нас с корабля, еще и нос воротят». «Задача следующая, Родин. Принято решение о проведении совместных учений на фоне активности 6-го флота американцев». С нашей стороны участвует ваша группа, с ливийской эскадрилья Ту-22, объяснил Ждунов. Он указал на карте, что необходимо будет провести полеты в пределах залива Сидра, при этом пересекать параллель 32 градуса 30 минут запрещено. К столу подошел Руслан Фаридович, ему быстро довели эту информацию, и он принял ее к сведению. С его стороны работы немного. Фаридович, тебе только обеспечить всем необходимым группу Родина» сказал полковнику Ждунов, изо всех сил подавив зевок. «Человек явно устал, а еще на это совещание затащили». Генерал посмотрел на меня. «Родин, вы ничего не спросите?» «Да я много чего хотел бы спросить. И в первую очередь, почему простое сопровождение бомберов превращается в спецоперацию с привлечением совсем не военных людей». При ливийцах устраивать скандал не стоит. Лучше спросить что-нибудь более конкретное. Цель учения маршрут и когда будет постановка задач на вылет. Командующий ливийских ВВС что-то сказал на арабском. Из его слов я смог перевести только «Мы не нуждаемся». Раз так, чего я тут забыл? Пыл командующий востудил Хафтар. Вообще, вся эта обстановка вокруг Джамахири напоминает отношения между взрослым и подростком. Левийцам показывают, рассказывают, помогают, а им все равно. Мы не нуждаемся, квитэссенция всего нашего присутствия у берегов этой страны. Доведем дополнительно. Пока находитесь в жилом городке. Руслан Фаридович вас разместит. Ливийское командование обсудило еще пару вопросов, а затем заспешило на выход. Рядом с картой и самолетами остались только мы. «Мы все обсудили, Андрей Викторович», — уточнил Ждунов. «Нет, думаю, что Родин нам еще не все сказал», — ответил ему Бурченко. «Тут я уже не стал юлить». «Вы зачем нас позвали? В чем суть перегона сюда этих двух миг 29 и чем же так будут грозить шестому флоту ту 22 предназначенной предназначенные для работы обычными бомбами?» Ждунов недовольно посмотрел на Бурченко. «А вы говорили, что он вопросов задавать не будет». «Я говорил, что при левицах он возмущаться не станет», — улыбнулся Бурченко и повернулся ко мне. «Дело в том, что это непростые Ту-22». «Мы уже заметили», – одновременно произнес я и Фаридович. Ждунов аж за сердце схватился, когда мы так резко ответили. «Мне уже не 18, товарищ полковник, а после службы здесь рассчитывал в санаторий съездить. Только не последствия инфаркта там лечить», – проворчал генерал. «Раз вы все заметили, то и объяснять смысла нет. У Ливии теперь появятся ракеты Х-22. Два экипажа народных ВВС Ливи уже прошли переучивание на Ту-22 КБ в Союзе». Что и требовалось доказать. Ливийцам сделали отдельную модификацию Ту-22 с возможностью пуска противокорабельных ракет. Еще один фактор сдерживания, который по задумке наших стратегов должен остудить пыл американцев. Главное слово здесь – «по задумке». А «Вы не считаете, что двух самолетов, на которые можно подвесить по одной подобной ракете, маловато?» «Родин, это решение сверху, а там консультируются не с представителями конструкторских бюро», выступил один из представителей посольства Союза в Ливии. «Да, и зря», – почесал затылок Гурченко. «Это демонстрация того, что Ливия способна себя защитить самостоятельно». «Вам необходимо будет только выполнить сопровождение совместно с ливийцами на МиГ-23 до установленного рубежа», пояснил Ждунов и указал на карте на береговую линию залива Сидра. По его словам, прикрывать бомбардировщики будут самолеты авиагруппы Леонида Брежнева. «В течение трех часов Ту-22 смогут выполнять полет. Каждый из бомбардировщиков зависим одной ракетой. Смену экипажей сопровождения будем проводить в воздухе». «На обратном пути ваша пара МиГ-29 и пара МиГ-23 левийцев принимают на себя задачу сопровождения. Взлет у вас с этой базы, затем посадка, дозаправка и взлет с базами Сурата». «И после садимся опять здесь!» «Все верно. Выйдя из ангара, я и Бурченко отстали от основной группы, чтобы быстро поговорить. Андрей Викторович убывает сейчас в Триполе, а нас оставляет здесь». «Так а в чем у вас сомнения, Сергей Сергеевич?» – поинтересовался Бурченко, доставая сигарету из пачки. «В том, что два самолета МиГ-29 погоды не сделают для армии Каддафи. МиГ-29 уже поставляют в Германию. На очереди южная группа войск. Су-27 уже в киевском и одесском военных округах. Для обеспечения работы нашей стратегической авиации нам нужно хорошее прикрытие, в том числе и в Средиземном море». «А вы собрались тут базу сделать на постоянку?» «Хм, кто его знает?» «Значит, эти учения не только демонстрация силы Ливии, но и показ возможностей МиГ-29 военным джамахирии. «И это тоже. Вы еще кое-что не знаете. Ливийцы намерены выполнить пуск ракет по надводной цели. Что думаете по этому поводу?» «Думаю, что это только разозлит белоголового орла», — Бурченко затушил сигарету и покачал головой. «Тучи сгущаются, Сергей. Американцы запланировали очередные учения, третьи по счету. У нас мало времени показать им, что их проводить не стоит. А я сомневаюсь, что это будут учения».